жесть вторая. Англия мировая заговорщица. 400 лет тайной войны против России. Невежественность некоторых весьма образованных людей в вопросах истории своей страны, а тем более её извечных врагов, иногда потрясает. Особенно это относится к Англии которые лживые СМИ представляют в некой мареоле галантности и изысканности, сдержанности, благородстве и порядочности. На самом деле, это самая подлая, коварная, жестокая и фашистская страна на свете, нанёсшая России и её народу столько зла и ущерба, что затмевает всё зло, совершённое против нас другими странами мира за всю историю нашей страны. Понимая возможную оторность со стороны ряда читателей, мало осведомлённых о тёмных сторонах этой страны, давайте заглянем в аналы истории в некоторые её потаённые уголки. Даже беглого взгляда на саму историю Англии достаточно, чтобы оценить всю моральную мерзость и внутреннюю подлость правящей элиты этой страны. Ещё с начала II тысячелетия нашей эры великий Шекспир в своих произведениях очень точно расставил акценты в пороках, переходящих в жестокие преступления почти всех коронованных особ этой страны и их многочисленной родственной дворян. Но нас сейчас интересуют не внутренние перипетии королевских династий Англии, а их преступления против других народов, и в частности против России. Великобритания уже давно перестала быть великой и стала просто Англией в экономическом и военном плане, но по-прежнему остается великой по части совершаемых против народов мира преступлений. Если бы не чудо находка месторождения нефти в Северном море после Второй мировой войны, Англия сейчас представляла бы из себя в экономическом плане второсортное государство на уровне Испании и Греции, несмотря на награбленные богатства со всего мира. Именно нефть тогда помогла спасти угасающую экономику этой страны. Так можно было бы рассуждать, не зная закулисной и тайной стороны могущества Англии, которая делает её вершительницей мировых процессов, организатором мировых войн, революций, мятежей и всех подлостей на земном шаре. Что же это за могущество? После Второй мировой войны и наследования Елизаветой II королевского трона, Она в целях укрепления угасающего величия Англии пошла на открытый и теснейший альянс с международной еврейской олигархией и в первую очередь из банковской сферы. При этом надо не забывать, что Англия уже давно была оплодотворена иудейскими ростовщиками еще со времен Кромвеля, а с 18 века в ней стали плодиться масонские ложи и иудейские ортодоксальные организации. Именно Англия, а не США, является сегодня средоточием мирового правительства, ведущего бескомпромиссную войну с человечеством за мировое господство. И хотя многие склонны считать Англию неким троянским конём США в Европе, Америка полностью находится под контролем правящей элиты Англии. И наконец, главное, что делает эту страну незабываемым пака, бастионом мирового зла на планете это колоссальный государственно-политический, разведывательно-военный и финансово-экономический опыт английской элиты, передающийся по принципу преемственности из поколения в поколение, помноженный на высокий уровень национального самосознания которые используются сионизированной масонской частью английского общества в борьбе против стран и народов. Россия, лишенная многих цементирующих государства факторов, не сумевшая создать жесткую систему преемственности поколений с надломленным уровнем социального самосознания, помноженным на чрезмерно гуманистическую православную компоненту, всегда оставалась лакомой добычей для жестоких завоевателей с запада, с юга и востока. И только с севера ее защищал Ледовитый океан. К величайшей трагедии русского народа, его элита, особенно с петровских времен XVIII века, не только не сумела воспитать в народе высокое чувство национального самосознания, но и сама деградировала до самого низкого состояния. Именно здесь кроются главные корни той трагедии, что русский народ, не став нацией, не смог и предотвратить трагедию 17-го, а затем и 1991-го года, подойдя к 21-му веку, во всем кошмаре неизбежного вымирания, не дав ни должного отпора банде завоевателей, ни покарав за предательство так называемую «элиту» на что способны даже малые народы на разных концах нашей планеты. А ведь к концу XVI века землелённая Европа вдруг осознала появление на востоке огромного и воинственного государства Русь. Казалось бы, татар-монгольские завоеватели и крымские татары на протяжении XIII-XV веков так разорили страну, что о её восстановлении приходилось только мечтать. Но мудрость и отвага царей, особенно Ивана III, сумевшего сплотить русский народ, вдохнуть в него веру и силу, позволили России к середине XVI века превратиться в мощное государство. А появление на престоле страны Ивана IV Грозного, который жестоко осуществил реорганизацию управления Россией, Укротил строптивое и зачастую костное боярство, больше думавшее о личном обогащении и привилегиях, чем о благополучии государства. Мощно укрепил российские рубежи, окончательно смял стержень татарской экспансии, завоевав Казанское и Астраханское ханства и повоевав на западе Ливонию. Нагнало на Европу должного страха. Именно со времён Ивана Грозного, когда европейским агрессорам уже невозможно стало безнаказанно нападать на Россию, разрушать и грабить её города, Англия начала свою тайную и мощную подрывную деятельность против России, стремясь не допустить её усиления и процветания. Очень характерна тенденция, которая просматривается через века. Гед цари и императоры России, которые посвятили свою жизнь укреплению государства, стремились заботиться о простом народе, своих подданных, давали отпор завоевателям любых мастей. Все о боганы и народной власти представлены деспотами и преданы забвению. Иван Грозный, Николай I, Павел I, Александр III, Сталин. И действительно, Зачем же прославлять тех, кто мешал экспансии завоевателей, заботился о государстве и народе? Люди начнут понимать тогда, кто же истинный герой России, а это опасно. Не для того Россию завоевывали, чтобы славить её героев и возрождать национальное самосознание. Наоборот, нас день за днём зомбируют с телеэкранов и через прессу псевдогероями. Например, сегодня только очень ограниченный и не интересующийся ничем человек не знает, что идею Ульянов-Бланк-Ленин самый страшный палач России и её народов. Тысячи книг, статей и архивных документов вопиют об этом. Но власть своим молчанием поддерживает тех, кто продолжает оболванивать наш народ, и в частности лидера КПРФ Зюганова. Именно Зюганов и компания являются главными преступниками. А не всякие там Абрамовичи, Фридманы, Терепаски, Чубайсы, Мамуты, Авины и прочие Березовские. Ибо это просто враги, для которых грабёж народа это их работа. Таких восставший народ сразу уничтожает. А вот Зюганов и компания это сволочи каких поискать мало. Они ведь, рядясь в тогу защитников народа, Лгут ему и ведут в тупики поражений и последующего небытия, получая за это от власти свою подлую мзду из бюджета. То есть на народные деньги. Они обманом ведут народ к его гибели. Вот уже долгих 15 лет они дурачат более 30% населения, не давая ему объединиться с действительно национальными силами страны и скинуть враждебную народу власть. Завына с тела палача из мавзолея Зюганов грозит поднять народ России на дыбы, а поднять народ в защиту своей страны Зюганов что-то не торопится. Газета Московский комсомолец опубликовала сенсационное сообщение. Всемирный еврейский конгресс выражает глубокую благодарность коммунистической партии Российской Федерации, а также фракции КПРФ в Государственной Думе за их принципиальную позицию. Всемирный еврейский конгресс полностью солидарен с КПРФ. Мы не должны позволить, чтобы из мавзолея на Красной площади было вынесено тело Владимира Ильича Бланка, великого человека, оставшегося в истории под псевдонимом Ульяна Фленина. Аналогичные телеграммы направили в Госдуму РФ еврейские общественные организации Израиля и США. Даже альянс Зюганова с Березовским и сокрушительное поражение КПРФ на выборах в Государственную Думу в декабре 2003 года не помогает зомбированному народу понять, кто есть кто. Как же такой народ может победить?